Я провожал его тогда домой. Мы шли пешком из больницы часов в пять утра. Денег на травай у нас не было, и когда он остановился у своих дверей и вытащил связку ключей из кармана, он ничем не отличался от рабочего, который вернулся с ночной смены, небритый, усталый, и я знал, что для него это ужасно сейчас служить мессу со всеми таинствами, о которых мне рассказывала Мари. Когда Генрих отпер дверь, его экономка уже стояла в прихожей. Ворчливая старуха в шлепанцах, гусиная кожа на голых ногах, совсем желтая, и она даже не была монахиней, и ему ни мать, ни сестра, но она зашипела на него. «Это что такое? Это кто?» Жалкая, затхлая, холостяцкая жизнь. Нет, черт побери, меня ничуть не удивляет, что родители-католики всегда боятся посылать дочек на квартиру к патору. Не удивляет, что эти несчастные иногда делают глупости. Я чуть было не позвонил еще раз этому глухому курильщику из семинарии Лео. Я с удовольствием поболтал бы с ним о плотском вожделении». Знакомым паттерам я звонить боялся. Этот незнакомый, наверное, лучше поймет меня. Очень хотелось спросить у него, правильно ли я понимаю католицизм. Для меня на свете есть только четыре настоящих католика. Папа Иоанн, Алек Гиннес, Мари и Грегори — престарелый негрбоксер, который чуть не стал чемпионом мира, а теперь зарабатывает жалкие гроши, демонстрируя свою силу в варьете. Гиннес Алек родился в 1914 году, английский актер и режиссер. Мы с ним часто встречались на ангажементах. Он был очень набожный, по-настоящему верующий, принадлежал к третьему ордену и прикрывал свою широченную боксерскую грудь монашеским плащом. Третий орден — союз мерзких сторонников духовного ордена, не принимающих монашеского обета, но подчиняющихся орденскому уставу. Многие считали его слабоумным, потому что он не говорил почти ни слова, и кроме хлеба с огурцами — Почти ничего не ел, и все же он был такой силач, что мог нас с Мари вдвоем носить по комнате на вытянутых руках. Было еще несколько католиков, Карл Эмонс, Генрих Беллен, пожалуй, и Цюпфнер, но в Мари я уже стал сомневаться. Ее метафизические страхи ничего мне не говорили. А если теперь она начнет делать с Цупнером, что делала со мной, она совершит то, что в ее книгах недвусмысленно называется прелюбодеянием и распутством. А этот метафизический страх вызывался исключительно моим нежеланием регистрироваться в ратуши и воспитывать наших детей в католической вере. Детей у нас еще не было но мы постоянно обсуждали, как мы их будем одевать, как разговаривать с ними, как их воспитывать, и мы во всем соглашались, кроме того, чтобы воспитывать их католиками. Я даже соглашался их крестить, но Мари сказала, что я должен дать в этом письменные обязательства, иначе нас не обвенчают церковным браком. На церковный брак я тоже был согласен, но выяснилось, что перед этим нам надо еще зарегистрироваться. И тут я потерял терпение и сказал, «Давай подождем. Сейчас уже все равно, годом раньше или годом позже». Но она расплакалась и сказала, что я не понимаю, как ей трудно жить в таком состоянии, без надежды, что наши дети получат христианское воспитание. Это уже совсем было плохо. Оказалось, что мы пять лет подряд говорили с ней по этому вопросу на разных языках. Я действительно не имел понятия, что перед церковным браком необходимо вступить в гражданский брак. Конечно, мне, как совершеннолетнему гражданину и вменяемому лицу мужского пола, надо было бы это знать, но я просто ничего не знал, так же, как до недавнего времени не знал,